Отдохнув несколько минут в рощице за селом, Карамарчук быстро проскочил широкую прорезанную ручьем долину и, осторожно оглядевшись, вошел в лес. Розовато-седое солнце осталось где-то за холмом. Здесь же на равнине в лесу уже царил вечерний сумрак. Каждый куст обретал какие-то причудливые отпугивающие очертания. И небо! б е с ц в е т н а й и х о л о д н а й растворялась в хмурых вершинах елей. Избегая тропинок, он шел напрямик через заросли и крутые о враги, в которых можно было бы укрыться в случае опасности. Смерть Корнева потрясла сержанта. Федор принял его пулю. Это он должен был погибнуть. Он! Что кричал этот предатель? — Беркут? Почему? Догадался, что мы из группы Беркута? Но ведь все было предусмотрено, и карабины, и полицейские повязки на рукавах. И тут он вспомнил Княжнюка, в хате которого была полицейская засада. Там, возле сарая, старик тоже назвал его Беркутом. Точно? Он так прямо и сказал. Ведь ты Беркут. Тогда он решил, что Княжнюк Не знает Беркута в лицо, никогда не видел его и лишь случайно догадался, что перед ним партизан. Однако теперь Крамарчук допускал, что всему этому можно найти иное объяснение. Хоть издали, но княжнюк все же видел Беркута во дворе у Лесича. И если бы на Беркуте была эсэсовская форма, он сказал бы эти слова ему самому. М «Да». К сожалению, командир не учел того обстоятельства, что его, Крамарчука, может подвести внешнее сходство с ним. Впрочем, сам он тоже обязан был предусмотреть такой поворот событий. А коли так, в отряде н е должны знать об ошибке Беркута. Пусть для всех остальных останется загадкой, почему Кравчук схватился за оружие. Неизвестно, замечал ли это Беркут, но он, Крамарчук, как только мог, поддерживал его авторитет в группе. Это там, в доте, он иногда мог сделать вид, что приказ новоиспеченного лейтенантика для него ничего не значит. А здесь все было искренне, потому что он искренне удивлялся бесстрашию Беркута, его необъяснимой выдержке, Умению рисковать. Странное дело. Иногда ему казалось, что страх перед гибелью, Который заставлял содрогаться сейчас миллионы людей, Андрею Кромову вообще неведом. Во всяком случае, внешне Беркут никак не проявлял его. Их встреча тогда, в 41-м, после гибели Зотова, была недолгой. в ы с у в и в ночью в поход к линии фронта, они уже на рассвете нарывались на засаду, встряли в бой и, отходя, потеряли друг друга из виду. При этом Крамарчук был убежден, что Громов погиб вместе с остальными ребятами. Но не прошло и недели, как состоялась его новая встреча с лейтенантом. Крамарчук и сейчас до мельчайших подробностей помнит тот жестокий бой, когда их семерых окруженцев Николай случайно наткнулся на эту группу в лесу. п р о б и в а в ш и й с я к своим, обнаружил отряд карателей. Фашисты сразу же вытеснили их из леса и окружили в полуразрушенном доме на окраине хуторка. Сколько они еще смогли бы продержаться тогда? Наверное, считанные минуты. Трое уже погибли. Корни в Костенко и Бужич, хотя и продолжали отстреливаться, но были ранены. Да и оставалось у них всего-то по обойме на винтовку. Перед последней атакой вермахтовцы дали себе им небольшую передышку. Заправившись Шнапсом, они с издевкой приглашали к себе в гости. — Русы, Вань, сдавайся за стакан водка! — решил доконать их какой-то ротный полиглот. — Убьешь, комиссар, два стакана! — а потом, нахохотавшись, пошли в полный рост. Красноармейцы подпускали их поближе, кольцо сужалось, спасения ждать было неоткуда, и вдруг произошло невероятное. Буквально за секунду до того, как Николай скомандовал своей группе огонь, из густых зарослей врага ударил долинной прицельной о ч е р е д ь ручной пулемет. Он вклинился в эту военную драму настолько неожиданно, что немцы на какое-то мгновение о цепенели. Этого было достаточно, чтобы пятеро или шестеро у них так и остались лежать возле руин. Остальные залегли и, отстреливаясь, начали отползать к хутору. Но пулеметчик сумел прибежать извилистым оврагом им в тыл и снова открыл огонь. на сей раз пристроив свой пулемет на развилке ветвей старого дуба. И тогда, решив, что их окружают, гитлеровцы не выдержали и в р а с с ы п а н о ю бросились к лесу. Воспользовавшись неожиданным прикрытием, Крамарчук и его товарищи тоже отползли за р а з в а л и н ы с а р а я и уже оттуда перебежали в лесок по другую сторону оврага. Через несколько минут их разыскал там пулеметчик. Только был он же без пулемета. Через плечо у него висел немецкий автомат, а под мышкой чернил сверток с немецкой формой. К величайшему удивлению Крамарчука это был его командир. — Это еще зачем? — поинтересовался Николай, кивнув на сверток. поинтересовался уже после того, как обнял его, хотя знал, что Громов терпеть не мог сантиментов. «Тебе бы пора привыкнуть, что мы в тылу врага, и действовать придется, исходя из обстановки, не врезгуя при этом ни формой, ни оружием противника». Суховато, в своей привычной манере ответил Громов. «А что из тех твоих ребят?» Помрачело, наглядывая бойцов группы. «Нет их уже, лейтенант. Такие хлопцы были, такие хлопцы. А кто с вами остался?» «Со мной отошли г о в а н ю к и Литвак. Ну, е г о п о живы. Дожидается меня в деревне. Надеюсь, дождутся». Через несколько минут Беркут уже был в форме немецкого унтер-офицера. И хотя мундир оказался несколько тесноватым, все как-то сразу признали в нем настоящего немца. Есть у него дар перевоплощения, есть. Лесок этот небольшой, — чеканил Громов сухим командирским тоном. «Через полчаса фашисты, которых мы отогнали, вернутся с подкреплением и сразу же окружат и прочешут его». Я тут неподалеку, г о в о р и т с одним стариком. Он сообщил, что километров в двух отсюда начинается черный лес. Правда, добираться до него придется через поле, шоссе и железную дорогу. Но выбора у нас нет. 10 минут вам на то, чтобы перевязать друг друга и приготовиться к маршу. Винтовки пока спрячем здесь. Что значит спрячем? Подозрительно. Покосился на него худощавый, по-мальчишески вспыльчивый ефрейтор Костенко, которому вся эта история с появлением и исчезновением лейтенанта, вкратце пересказанная Крамовчуком, пока Громов переодевался, жутко не п о н р а в и л о с ь «Может, ты прикажешь нам еще и руки поднять?» «И «Именно это я и собираюсь приказать». Твердо, С полным спокойствием ответил Громов. «Вы превратитесь в пленных, которых я буду в е с т и на сборный пункт в тыл, чтобы сдать. Не волнуйтесь, проведу чисто. Слава богу, не раз видел, как это делают немцы». Корневка, Стенко и Бужич растерянно переглянулись, но и доверия к нему не прибавилось. Что же касается Крамарчука, то, глядя на спокойное волевое лицо Громова, он впервые за эти четыре недели блужданий по тылам противника почувствовал себя более-менее у в е р е н н о Он понимал, что выходить вот так, без оружия, да еще среди бела дня — огромный риск. Однако только он один знал Громова, и поэтому, ни минуты не колеблясь, Поддержал командира.